преддверии Числа сами по себе нам мало что говорят. Мы не знаем, много это или так себе. Есть, например, и другое число – 130. Примерно столько стихотворений написал Пушкин за время обучения в царском селе. Образование в гуманитарном лицее было настолько плотным и разносторонним, что двое его выпускников сгодились для флотской службы, а один из них, одноклассник Пушкина, Федор Матюшкин, стал адмиралом. И при этом обучение и проживание не стоили родителям ни копейки, в то время как стоимость хорошего университетского образования могла доходить до 2300 рублей в год. На наши деньги получается огромная сумма – 270 тысяч рублей в месяц. И еще примерно столько же надо было доплачивать, за питание и проживание, если вы не местный. Для сравнения, 2000 рублей составляли тогда же годовую зарплату профессора Царскосельского лицея. По уставу, возраст поступивших в лицей должен был находиться в пределах от 10 до 12 лет, но приняли и 14-летнего Константина Костенского, и немедленно прозвали стариком, и 15-летнего сына директора Ивана Малиновского. Вполне возможно, Малиновскому-младшему поделали справку о рождении. Получается диапазон от 10 до 15 лет. А это значит, что на одном курсе или уровне в лицее были, по нашим меркам, и четвероклассники, и девятиклассники. Попробовал бы сегодня учитель провести урок в таком классе. Преклонного школьного возраста были и будущий тайный советник Дмитрий Маслов, и будущий губернатор Выборга Федор Стевин и будущий декабрист Вильгельм Кюхельбекер, который вынужден был откликаться не только на само собой разумевшиеся Кюхля, но и на более смачный глист и сухарь. Количество учеников, одновременно находившихся в лицее, регулировалось количеством установленных кроватей, а их было 55 штук. Раз в три года набирали следующий курс. Значит, в 1814 году можно было принять 55 минус 29 из пушкинского класса отчислили Константина Гурьева равно 26 новых лицеистов. Население России на тот момент составляло примерно 41 миллион человек. Но никого, кроме дворян, а их вряд ли было более 1% от населения страны, в лице не брали. Предложение Спиранского о наборе учеников из всех сословий император вычеркнул. И еще было жесткое правило. Одна семья, один абитуриент. Двоюрному брату Иванна Пущина Петру в приеме отказали. Вообще, в учебные заведения при ограниченном наборе поступают либо по блату, либо за деньги. Иногда в соответствии со знаниями. Деньги при поступлении в лицей никого не интересовали. Процесс курировал царь. А царь был единственным человеком в России, кроме Михаила Спиранского, который не брал взяток. Если взяткой считать «супер бриллиант шах», который персы преподнесли Николаю I после разгрома русской миссии и гибели Грибоедова в Тегеране в 1829 году, то это лишь подтверждает правила. В царско лицей поступали по титулу или рекомендации. Требовался особый титул или высокий пост члена семьи, либо рекомендация на уровне высшей знати, членов царского дома или высоких чиновников министров. Но был один единственный человек, который, подтверждая правила, прошел и по третьему, экзотическому пункту. В соответствии со знаниями, семья Владимира Вольховского происходила из достаточно бедных и незнатных дворян, и к рекомендующим особам им было просто не подступиться. Но Владимир закончил золотой медалью «Московский благородный пансион», и руководство пансиона рекомендовало его к поступлению в лице. Неожиданно этого оказалось достаточно. Владимир понимал, что надеяться ему в жизни не на кого. Ни обширных связей, ни армии крепостных, работающих на благо барина, у него не было, а значит, опираться он мог только на свои усердие и волю. И царско-сельский лицей Вольховский по прозвищам Суворочка за аскетический образ жизни и Сапиентия – мудрость также заканчивает с большой золотой медалью. Будущим лицеистам повезло, что Мария Федоровна, наложив строгое вето на обучение внуков Николая и Михаила в царскосельском лицее, уровень знатности абитуриентов показался вдовствующей императрице подозрительно низким, оставила их на домашнем образовании. Император не стал пикироваться с матушкой из-за этого. Если б не Вета Марии Федоровны, то не только два места были бы уже забиты великими князьями, но и на другие места конкуренция усилилась бы. Многие знатные особы захотели бы пристроить своих отпрысков к великим князьям поближе. Можно сделать себе блестящую карьеру, не отходя от парты. Вряд ли в этом случае Пушкина протащили бы в лицей, но наше право представить, как Николай Павлович, будущий император, сидел бы за партой рядом с Александром Сергеевичем, переговаривался с ним по ночам через перегородку и пил бы ром в компании хулиганствующих подростков. Итак, новое образовательное учреждение должно было, обеспечивая всестороннее интенсивное образование и воспитание в замкнутом пространстве, всего лишь за 6 лет, 3 года старшей гимназии и 3 года университетской программы, превратить ребенка 10-12 лет в готовых к управлению армейских офицеров или государственных чиновников 10-го или девятого класса табели о рангах. Предполагалось, что выпускник лицея будет настолько хорошо упакован знаниями, что дальнейшее образование ему просто не понадобится. Учредителей и администрацию не смущало то, что у лицея не было четкой программы. Отсутствовали даже инструкции и методички Министерства образования. Зато были цель, энтузиазм, и замечательные преподаватели. Как минимум трое были высокого европейского уровня. Ну а, как известно, там, где трое хороших людей собраны вместе, есть перспектива и будет прорыв.